«Маловероятно. Уильям был здесь этим утром. Его видели и твой денщик, и его юный конюх, а также полковник Тарлитон из Британского легиона, который с ним завтракал». «Кто? Ах, этот!» – Хелл махнул рукой. «Клинтон ценит Тарлитона, но я не доверяю мужчинам с губами, как у девушки». «Тем не менее, он явно не имеет отношения к исчезновению Уильяма».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 К тому же Хэлл поколебался, но все же продолжил, отвердев лицом. «Если бы я поверил, что Бенджамин мертв, куда б еще я направился?» «Навести справки о его смерти», — ответил Грей, подавив болезненное ощущение, вызванное этим вопросом. «Во меньшей мере потребовать его тело». Хэлл кивнул. Бена держали, или до сих пор держат, под Нью-Джерси, в местечке под названием лагерь Миддлбрук. Я там не был, но это место находится в центре территории Вашингтона, в горах у Ачук, в гнезде мятежников. И ты вряд ли возьмешь в это путешествие большой отряд охраны. Ты поедешь один, или с денщиком, или одним-двумя лейтенантами, или со мной», – Хэлл кивнул. Какое-то время они ехали молча, каждый думая о своем. «Значит, ты не едешь в горы Ивачук», – до конца проговорил Грей. Хэлл глубоко вздохнул и стиснул зубы. «Не сразу. Если я нагоню Ричардсона, то смогу выяснить, что на самом деле случилось»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 «Мы наверняка столкнемся с солдатами континентальной армии. Если они сразу не подстрелят нас, мы покажем им твой парламентский флаг». Грей кивнул на рукав хела из которого торчал краешек платка, «и потребуем проводить нас генералу Фрейзеру». Хэлл удивленно посмотрел на него. рейнсу Фрейзеру». «Именно так». При мысли, что он снова встретится с Джейми и расскажет ему об исчезновении Уильяма, узел в животе у Грея стал еще туже. Под Саратогой он сражался вместе с Бенедиктом Арнольдом, а жена Фрейзера с ним дружит. «Боже, помоги генералу Арнольду!» – пробормотал Хэлт. «К тому же, у кого еще есть причина помочь нам, как не у Джейми Фрейзера?» «Неправда, у кого?» Хэлл задумался и молчал, пока им не пришлось спуститься к ручью, чтобы напоить коней. Плеснув лицо воды, он спросил, «Так ты, значит, не только умудрился жениться на его жене, но еще и пятнадцать лет растил его незаконорожденного сына?» «Похоже на то», – произнес Грейтоном, который намекал на его нежелание говорить на эту тему. «Понятно», – уловив намёк, сказал Хэл. Он молча вытер лицо парламентёрским флагом и сел в седло. Глава восемьдесят седьмая. Восход луны. День выдался беспокойным, однако Джейми всё же улучил минутку и коротко написал Лафаэту о случившемся и препоручил ему своё войско. Записку он отправил с лейтенантом Бигспи, попросив его также уведомить о произошедшем капитанов и командиров ополчения. После этого он забыл обо всем, кроме Клэр. Зато остальные не забыли о нем. На рассвете к дому миссис Маккен потянулись офицеры, ищущие генерала Фрейзера. Миссис Маккен каждый раз сказала, что ей принесли дурные вести о муже, и дом пропах горелой кашей и страхом. Офицеры задавали вопросы, сообщали новости или сплетни, что генерал Ли был бы отстранен от командования, арестован, отослан в Филадельфию, сменил сторону, присоединился к Клинтону, повесился, вызвал на дуэль Вашингтона. От генерала Вашингтона – Прибыл гонец с выражением сочувствия и наилучшими пожеланиями. Еще один прискакал от лафаета с огромной корзиной еды и полудюжиной бутылок Клоретта. Джейми не мог есть, и корзину миссис Маккен, оставив себе лишь две бутылки вина. Поставил их рядом, открытый время от времени прикладывался к вину, чтобы взбодриться в промежутках между обтиранием Клэр, наблюдением за ней и молитвами. Джуда Бигспи появлялся и исчезал, будто услужливый призрак, но когда что-нибудь было нужно, всегда оказывался рядом. «Отряда ополчения», — начал было Джейми, однако осёкся, забыв, что хотел узнать. «Они...» «Многие разошлись по домам», — выгружая из корзины бутылки с пивом, поведал Бигспи. «Срок их службы заканчивается тринадцатого завтра, сэр. Однако большинство ушли уже сегодня утром». Джейми вздохнул, ощущая, как в душе становится спокойней. «Полагаю, пройдут месяцы, прежде чем станет ясно, победили мы или нет», – сказал Бигспи. Он вынул пробки и передал одну бутылку Джейми. «Но это точно не поражение. Выпьем за это, сэр!» Джейми был измучен беспокойством и молитвами, но улыбнулся Бигспи и коротко помолился за него. А когда Бигспи ушел, Джейми произнес более долгую молитву, Со своего племянника. Йен так и не вернулся, и никто из посетителей не упомянул о нем. Рэйчел приходила накануне вечером, бледная, молчаливая, и ушла на рассвете. Дотти предложила пойти с ней, но Рэйчел отказалась. Им обеим нужно было заниматься ранеными. Их до сих пор приносили и размещали в домах и сараях Фрихолда. «Иэнн!» – тоскливо возвал Джейми к зятю, «Бога ради, присмотри за пареньком, потому что я не могу это сделать, прости!» Ночью жар у Клэр усилился. Однако к рассвету немного спал. Она время от времени приходила в сознание и что-нибудь говорила, но в основном пребывала в беспокойном сне. Однажды Клэр вдруг начала задыхаться и проснулась. Ей приснилось, что ее душит Джейми напоил ее, смочил волосы, и она вновь забыла с лихорадочным сном, барбача и постановая. Ему начинало казаться, что он и сам находится в гречном бреду, в котором молитвы чередовались с водными процедурами и посетителями из чужого, исчезнувшего мира. «Быть может, это чистилище?» Джейми слабо улыбнулся, вспомнив, как много лет назад очнулся на поле битвы у колодана. Кровь склеила веки. Он думал, что умер, и радовался этому. Даже если пришлось бы провести какое-то время в чистилище, его ждала неизвестность, может, неприятная. Но он ее не боялся. Он боялся неизбежного. Джейми решил, что не убьет себя, даже если Клэр умрет. Он не сможет совершить такой серьезный грех. Кроме того, есть люди, которые в нем нуждаются. И покинуть их станет еще большим грехом, чем отказ от Божьего дара жизни. Но жизнь без Клэр, он одержимо считал ее в дохе, И только добравшись до десяти, уверился, что она еще жива. «Станет его чистилищем!» Джейми был уверен, что не отводил от нее взгляда, но когда он очнулся от задумчивости, глаза Клэр оказались открыты. Темные, влажные озера на близне лица последняя светлая полоска гасла на горизонте и все цвета в комнате помекли подернулисьры дымкой что уже не было светом но и не стало пока темнотой волосы клэр подсохли и курчавой массой лежали на подушке я решила не умирать еле слышно произнесла клэр Хорошо, Джейми не смел коснуться и ее из боязни навредить, но желание прикоснуться было невыносимым, он осторожно накрыл ее руку своей, невзирая на духоту, ее кожа оказалась прохладной. Я могла умереть, ты ведь знаешь, она закрыла один глаз и осуждающе посмотрела на него другим. Я Хотела умереть, проклятие, это ужасно. Я знаю, прошептал Джейми и поднес руку Клэр к губам. Ее тонкие пальчики безвольно лежали в его ладони. У нее даже не хватало сил, чтобы сжать его руку. Клэр закрыла глаза и громко вздохнула. А знаешь почему? Открыв глаза, вдруг спросила она. нет Он хотел было шутливо заметить, что она не хотела умирать, пока не запишет рецепт приготовления эфира, но не стал слишком уж серьезно звучал ее голос. — Потому что, — сказала она и поморщилась, чего у Джейми ёкнуло сердце, — потому что, — ударила она сквозь стиснутые зубы, — я знаю, каково это. «Когда я думала, что ты мертв, и...» Она вздохнула и пристально посмотрела в его глаза. «Я не хотела так поступить с тобой». Ее грудь опустилась, глаза закрылись. «Спасибо, Саксоночка!» Помолчав, сказал он тихо, и до восхода луны держал ее ладонь в своих руках и смотрел, как Клэр дышит. Сквозь крошечное чердачное оконце светила луна. Ее тонкий, нарождающийся серп сияющим полумесяцем окаймлял едва заметный фиолетово-синий шар. Новая луна вместе со старой. Так называет ее народ в Англии. В Ридже мы это называли «вода в колодце». Жар спал. Кружилась голова, и я чувствовала себя слабой, будто новорожденный мышонок. бок капух от бедра до подмышки стал горячим и напряженным, но я была уверена, что это всего лишь последствия хирургического вмешательства. Никакой инфекции, просто небольшое воспаление после надреза. Я чувствовала себя, будто рождающаяся луна. Печать боли и смерти до сих пор лежали на мне. Но лишь от того, что свету ещё предстояло прогнать их, были и другие неудобства, которые предстояло преодолеть. Я хотела облегчиться, но не могла даже сесть, не говоря уже о том, чтобы самостоятельно воспользоваться горшком. Судя по луне, полночь еще не настала В доме тихо, несмотря на то, что лейтенант Маккен благополучно вернулся домой, да не один, а с приятелями. Однако они слишком сильно устали для того, чтобы праздновать с нижнего этажа доносилось тихое похрапывание. Вряд ли я кого-либо побеспокую, если попрошу помощи у Лоретты Маккен. Вздохнув, я осторожно перегнулась через край кровати и кашнила. — Саксоночка, что-то случилось? Тень на полу приняла форму села Джейми. — Нет? А у тебя? Я тихо хихикнула. — всё хорошо, Саксоночка. Раздался шорох. Джейми подтянул ноги и сел. — Я рад, что у тебя хватает сил на вопросы. Хочешь пить? — Вообще-то я хочу э, обратного. «Что? а светлой рубашкой, он нагнулся и зашарил под кроватью помочь. «Да, иначе я бы не стала будить тебя!» Немного раздраженно ответила я. «Вряд ли я смогу дождаться миссис Маккен или Дотти!» Джейми фыркнул и подхватил меня под мышки, помогая сесть. «Ну-ка, еще немножечко! Ты ведь делала то же самое!» а еще гораздо более неприглядная для меня». как и есть. Но от этого не легче. Отпускай. Может, выйдешь?» «Нет». Мягко, но решительно заявил он. «Если я отойду, ты упадешь. Ты это прекрасно знаешь, так что хватит болтать, займись делом, а?» Получилось не сразу. Любое напряжение мышц живота вызывало сильную боль. Покончив с этим, я, задыхаясь, легла. Джейми взял горшок, по-видимому, собираясь в традиционной манере эдинбургцев выплеснуть его содержимое из окна. — Подожди, оставь до утра. Э -э — Зачем? — помедлив осторожно спросил он. Очевидно, Джейми решил, что жар вернулся, и обрежу, изображая какое-нибудь абсурдное употребление для содержимого кошка. Однако он смолчал, по на случай, если у меня найдется вполне разумное, пусть и причудливое объяснение. Я бы засмеялась. Не будь мне так больно. Когда расцветет, я хочу проверить, что в моче нет крови. — пояснила я. — Правая почка сильно болит. Нужно убедиться, что она не повреждена. Джейми осторожно поставил горшок на пол и, к моему удивлению, выскользнул за дверь, двигаясь тихо, будто охотящаяся лиса. Скрипнула ступенька, Джейми спустился, но его возвращение выдал лишний неяркий огонек свечи. — Посмотри сейчас. Он поднял горшок и поднёс его ко мне. Я ведь знаю, что ты теперь до рассвета будешь волноваться. От этой трогательной заботы у меня на глаза навернулись слёзы. Услышав, как у меня прихватывает дыхание, Джейми встревоженно нагнулся ниже и поднёс свечу к моему лицу. — Что с тобой, Саксоночка, тебе стало хуже? Я поспешно вытерла глаза уголком простыни. нет. «Нет, просто всё хорошо. Я всего лишь...» «Ох, Джейми, я так тебя люблю!» Я все-таки расплакалась, хныча и всхлипывая «Точно идиот!» Я попыталась взять себя в руки и сказала «Прости, все хорошо, просто...»